Вечер Борин прошел блестяще. Говорили, что это был большой праздник литературный. Примечание. Авторский вечер чтения проходил в Ленинградской капелле. Пастернак поехал в Ленинград зарабатывать деньги, чтобы расплатиться с долгами за свою неудачную уральскую поездку. Заработанные деньги он передал через Пунина Ахматовой, которая тогда болела. Конец примечания. Не ночует, не обедает у нас. Только его чемодан, кажется, твой еще, Леня, у нас стоит. Сидит у нас, беседует. Он лучше выглядит, чем в прошлом году, бодрый такой, но удручен заботами о двух женщинах с детьми. Зато он и выступил. Я ему бы не велела выступать, но ему просто деньги нужны. Я это пишу. Он не у нас и придет днем, и, может быть, сегодня уедет, если его импрессарио достанет билет. Примечание. Организацией вечера занимался Лавуд. Конец примечания. Этот последний хорошо заработал. А Боре, верно, гроши дал. Фрейденберг. Л. О. Пастернаку. 14 октября 1932 года. «Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг». Страница 181. Квартиру нашел неузнаваемой. За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекол. Примечание. Незадолго до отъезда в Ленинград Пастернак с Зинаидой Николаевной поменялись комнатами с Е.В. Пастернак которая переехала в отдельную квартиру на Тверском бульваре. В комнатах на Волхонке все стекла были выбиты взрывной волной во время разрушения храма Христа Спасителя в декабре 1931 года. Конец примечания. Остальное все сделала сама, своими руками. Смастерила раздвижные гордины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных, пружинных матраца, и из одного сделала диван, сама полы натерла и прочее, и прочее. Комнату мне устроила на славу, и этого не описать, потому что надо было видеть, что тут было раньше. Пастернак Фрейденберг, 20 октября 1932 года. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт,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 а потому что любит дрова и огонь и находит это красивым. Тогда я думала, что он мне подыгрывает. Но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки сам. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством. Ежедневный быт, Реальность и поэзия – тоже реальность, говорил он. И я не представляю, чтобы поэзия была надуманной. Пастернак З.Н. Воспоминания, страница 264. Алексей Николаевич Толстой рассказывал, что он был на каком-то юбилейном чествовании ГПУ. Примечание. Праздничный вечер проходил, по некоторым свидетельствам, в 1932 году в легендарном доме Растопчина, Лубянка, дом 14, в котором после революции находился клуб ОГПУ, затем Наркомата внутренних дел, затем Министерство госбезопасности. Конец примечания. Было много народу, и десяток поэтов со сцены читали дифирамбы всему учреждению». Уже после них стал читать свои стихи Пастернак. Это было совсем другое кушанье. Говорил стихами, как каторжная работа этих людей и самое учреждение. В зале прошел озноб. Улыбки смылись. Пастернака ночью арестуют. Уедет в Тартарары. Исчезнет, как тогда исчезали многие. После его стихов никто из поэтов уже не выступал. Записавшиеся стали отсутствующими, спрятались за тех, кто повыше ростом. Когда торжество кончилось и выходили из зала, поэты окружили Орджоникидзе. Он представлял верхушку правительства на собрании, с любопытством и волнением ждали, что он скажет. Орджоникидзе, к общему изумлению, Гитарой по голове хватил. Вы совсем не поняли, что такое работа ГПУ. Работа трагичная. Люди изматывают себя до конца. А вы читали какие-то шансонетки, тру-ла-ла, точно это что-то веселенькое и забавное. Я вижу, тут есть только один настоящий поэт, пастернак. Разошлись в смущении и флюгерном настроении. Никаких немедленных карт для Пастернака не последовало. Но он был все время под ударом. В любую ночь его могли арестовать. Он хорошо это понимал и говорил мне об этом, но не принял революции такой, какая произошла. И кругом это чувствовали, чувствовали и на верхах. Крымов, Алексей Николаевич Толстой без ретуши, Мосты, Мюнхен —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 мрачили мятежи и казни. Итак, вперед не трепеща и утешаясь параллелью, пока ты жив и не моща, и о тебе не пожалели. 1931 год. В клубе Фоспа, в том самом ростовском доме, где и сейчас помещается союз писателей, в зале, где в апреле 1930 года лежал мертвый Маяковский, в двухсветном, неудобном зале с низкой сценой и крошечной комнаткой сзади, Пастернак читал только что законченного Спекторского. Он вышел на сцену, красивый, совсем молодой, смущенный и приветливо улыбнулся, показав белые зубы, и начал говорить ненужные объяснительные фразы, перескакивая с одного на другое. Потом вдруг сконфузился, оборвал сам себя, сказал что-то вроде «Ну вот, сами увидите!» Снова улыбнулся и начал тягуче привыкший выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки?» «Я и сейчас, через тридцать с лишним лет, Могу скопировать все его интонации. И когда пишу это, у меня в ушах звучит его густой, низкой, носового тембра голос Пространство спит, влюбленное в пространство. А в открытые окна доносился запах лип и дребезжание трамвая номер 26 на улице Герцена. Гладков Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 60 -я. Осенью 1930 года по приглашению Марии Федоровны Андреевой Борис Пастернак читал Спекторского в зале Дома ученых на Кропоткинской. Примечание. Мария Федоровна Андреева. Актриса, общественный деятель, гражданская жена Максима Горького. Конец примечания. Успех громадный, тишина, холодок по спине, материальное ощущение все возраставшего силового поля между поэтом и аудиторией. В конце вечера зал, как один человек, встал, ликуя, окружил поэта и двинулся вслед за ним к выходу. Опьянение поэзии. Элевксинские таинства — не миф. Высоко поднятые руки. Радостные криги «Эвива, эвоэ» в переводе на русский «Браво, здорово, великолепно!» Эпидемия высокой болезни. Радость дарить и получать. Понимать — великое наслаждение искусством. Прекрасно счастливое лицо Бориса Пастернака. В нем и смущение, и гордость, и бодлерово веселье, и озаренность все сбылось. Путаясь в лианах хмеля, зал вылился из узкой двери на внутренний дворик клуба. И на прощание счетчик атонистовой поэтической радиации забился еще сильнее. Вы замечательный, чудесный. «Самый лучший, великий, гениальный поэт!» Пастернак растроганно и смущенно отрицал эти чрезмерности жестами, головой. Вдруг рядом девушка закричала, «Вы первый поэт страны!» и это простое числительное «первый» вдруг резко отрезвило его. Строго он сказал «нет». Первая Марина Цветаева. Никто не знал Марины. Не заметил никто, как отключился Пастернак от праздника к уединенности. Напротив, найдя меру оценки, зал все еще роем, в такт всплеском рук шумел складами «Самый первый, первый, самый первый поэт страны!» Еще одно слово – Разошлось из этого зала, вошло в обиход. Интеллектуальная поэзия пастернака. Но за официальным занавесом нарастала и прорывалась печать какое-то недовольство. Критика в адрес Спекторского. После 905 года и лейтенанта Шмидта от него ждали чего-то, вроде Семена Проскакова. Примечание. Поэма Николая Осеева. «Конец примечания». И уже совершенно определенно репортажесновостроек, например, поэмы о Днепрострое. Доклад Осеева в декабре 1931 года в деловом зале флигеля «Союза писателей» на Поварской о состоянии современной поэзии был прямо направлен против Пастернака. Длинный узкий зал был полон. Доклада ждали. Докладчик дошел до кульминации. Некоторые поэты, как, например, Пастернак, пренебрегают своими общественными обязанностями, не ездят на новостройки, занимаются кабинетной работой. Им чужд пафос строительства новой жизни, пульс пятилеток. В конце зала незаметно открылась дверь. Вошел Пастернак, слушал, и зал, начиная с задних рядов, такое не увидишь. Зал тихо встал, обратясь лицом к Пастернаку. Асеев не сразу понял красноречивую стену спин слушателей, потом вскочил с кафедры и быстрыми шагами стал пробираться по длинному проходу, На ходу, меняя выражение лица, раскрыв объятия, заговорил о дружбе. С неопровержимо мягкой улыбкой и озорным блеском в глазах Пастернак сказал словами Бюффона. «Да-да, конечно. Я побью вас палкой, а потом стану уверять в любви». Примечание. Жорж-Луи-Ле-Клерк де Бюффон. 1707-1788 годы. Граф. Французское естествоиспытатель. Автор 36 томов естественной истории. Конец примечания. Гонта. Мартирик. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 1. Страницы 254-255. Нужно сказать, что с Борисом Леонидовичем мы шли 15 лет вместе. Примечание. Начало близкой дружбы и сотрудничества Пастернака с Асеевым датируется 1913 годом. Конец примечания. «И весь тот мальчишеский жар ко владению технологией мы провели вместе. Казалось бы, нет ничего, что могло бы разлучить нас». Мне казалось, что наши пути шли параллельно. Потом они на полградуса разошлись. И это развело так, что пути пошли в противоположные стороны. И пытаясь в докладе позвать Пастернака опять, возможно, где-то встретиться, я имел в виду главным образом товарищеский серьезный разговор о поэзии. И мне крайне неприятно что силой такой аудиторной поддержки, чрезвычайно вредной, Пастернака опять относит в сторону от этого разговора, что Пастернак натягивает у дела, что он опять бросится в небеса поэзии при помощи той поддержки, которую вы ему даете, которая пружинит его от земли. Вы сочувствуете тем установкам, которые ему абсолютно не полезны и отрывают его от возможности разговора. Я сказал на одном собрании, что Пастернак вовсе не такой беспомощный, чтобы нуждаться в поддержке. Тогда очень хороший женский голос мне назидательно сказал, «Пастернак высоко талантлив, как будто все этим кончается. Как будто высоко талантлив, нужно запечатлеть на нем, как крышку склепа, а там как хочешь разбирайся». С этой фразы разговора начинается. После этого и нужно говорить, какие условия формировали эту высокую талантливость. Какой его личный опыт в этой окончательной отработке высокой талантливости. И больше того, когда дело идет о его капризничении, вы похлопываете, и он все больше взрывается штопором вверх. Асеев. Сегодняшний день советской поэзии авторизованная машинопись доклада, прочитанного 10 и 13 декабря 1931 года. Пастернак. Про и Контра. Том 1. Страницы 411-412. Здесь выступал товарищ Пастернак. Он говорил о том, что искусство сохраняется и культивируется, потому что это одно из наиболее так сказать, загадочных явлений, которые переданы нам по прямой преемственности от прежних культурных ступеней духовного развития человечества. Но это мнимая загадочность. Пастернак заявлял далее о том, что поэзия сама ставит себе цель, что не может идти речь ни о каком социальном заказе. Понятно, что здесь Пастернак говорил не о вульгарном понимании социального заказа, Он ставил вопрос гораздо шире. Его положение об искусстве, которое само ставит себе цели, было протестом против периода социализма, который требует от поэтов типа Пастернака решительной перестройки, решительного разрыва с прошлым. Свяжите эти выступления Пастернака с системой взглядов, изложенной в охранной грамоте, с его представлением о творческом развитии Маяковского, Революционный пролетарский поэт Маяковский остается непонятным, чуждым и враждебным Пастернаку, ибо качественный скачок в поэзии Маяковского им отрицается. И вы поймете, что в выступлениях на дискуссии, как и в своих книгах, товарищ Пастернак выступает как наиболее яркий представитель буржуазного реставраторства в поэзии. И основное, над чем нужно подумать сегодня Пастернаку, Это над тем, что атмосфера поддакивания, лести, сочувствия всякому, пусть самому неправильному слову, которое Пастернак говорит, а такая атмосфера сильна в ВССП, объективно является провокацией, которая мешает Пастернаку встать в ряды современной революционной поэзии. Аплодисменты. Думал ли Пастернак над тем выразителем чьих настроений и мыслей является его поэзия сегодня, в нашей социалистической стране, над тем, какие чувства и мысли будет и поднимает его сильная и большая поэзия, над тем, чьи чувства и мысли эта поэзия будет будить завтра или послезавтра, когда мы вступим во вторую социалистическую пятилетку, Селивановской, о буржуазном реставраторстве. Речь на поэтической дискуссии ВССП, 16 декабря 1931 года. «Красная новь», 1932 год, номер 2, Страницы 156, 157. Пастернак – крупный художник. Именно поэтому мы должны со всей резкостью поставить вопрос о том, что после поэм «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», в которых началось было, правда, неуверенное, но все же преодоление идеалистического субъективизма, Пастернак снова не только возвращается к старым позициям поверх барьеров, но и закрепляет, углубляет и канонизирует свои ложные творческие установки. Спикторская охранная грамота в этом смысле однозначны. Обе вещи уход в идеалистическое созерцательство, аполитизм, сопряженный в своем объективном развитии с уходом от пролетариата в стан его прямых врагов. Пастернак большой поэт. Именно поэтому критика его последних вещей должна быть решительной в существе своего анализа и своих выводов. Только резким разрывом со своим прошлым и настоящим Пастернак может быть спасен для сегодняшнего дня, а следовательно спасен и как художник. Тарасенков. Охранная грамота идеализма. Литературная газета 1931 год 18 декабря номер 68-167, страница 2, мы с Луисом однажды присутствовали на литературном так называемом Судилище, во время которого Пастернак должен был объяснять. Почему он пишет о природе, чувствах и абстрактном героизме, вместо того, чтобы писать о современных экономических и политических проблемах, как другие поэты? Примечание. По предположению Флейшмана речь идет о тринадцатом литдекаднике ФОСП который состоялся 6 и 11 апреля 1932 года в Клубе писателей. Конец примечания. После того, как несколько ораторов, все мелкие и незначительные литературные сошки излили свой яд и гнев на личности творчества величайшего из здравствующих русских поэтов, Пастернак был призван ответить на эти обвинения. Он смотрел поверх толпы. Заметно было, что он пытается через силу собраться с мыслями и превратить их в простые прозаические слова. Несколько раз его губы, пухлые, как у ребенка, губы, приоткрывались, как будто уже готовые начать. В конце концов, он смог выговорить лишь несколько скомканных фраз. «Я не могу писать на заказ. Я могу писать только то, о чем хочу писать. Я могу попробовать писать по-другому, но не думаю, что у меня получится». Его абсолютная честность была очевидна для тех из нас, кто восхищался им. Девушка с комсомольским значком, сидевшая рядом с нами, Взволнованно прошептала своей подруге, совсем еще молоденькой, в глазах которой читались печали сочувствия к пастернаку. Взгляни в его глаза. Истинный поэт от Бога. В волнении молодая коммунистка забылась и поневоле обратилась к вышедшему из употребления русскому определению настоящего поэта. Но даже она несмотря на обуревавшее ее чувство и восхищение Пастернаком, осмелилась лишь прошептать подруге. Вся остальная публика негодовала и протестовала, и после нескольких враждебных выступлений собрание закончилось. Было заявлено, что Пастернак не является советским поэтом. Фишер, My Lives in Russia, Нью-Йорк, Лондон. 90.44. 94-96 Флейшман, Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. Санкт-Петербург, 2005 год. Страницы 79-80. Через месяц после нашего переезда на Тверской бульвар всех потрясло известие о гибели Надежды Аллилуевой. Папа был взволнован, глядя из окон на траурную процессию, проходившую по Волхонке прямо перед окнами. Сталин в серой шинели шел, склонив голову за гробом, который везли на катафалке на кладбище Новодевичьего монастыря. «Помню свое недоумение», — высказанное папе, — «как Сталин может после случившегося продолжать жить по-прежнему». Борем не объяснял, что для царей семейные драмы имеют другое, не абсолютное значение, что это им не так важно и вместе со всем остальным входит в их политическую жизнь. Мой вопрос был задан, вероятно, в связи с папиной припиской к писательскому письму с соболезнованиями Сталину по поводу его потери. Пастернак Е.Б. Воспоминания «Существование ткань сквозная» Борис Пастернак, переписка с Евгенией Пастернак, страница 379. Дорогой товарищ Сталин, трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить боль собственной нашей утраты. Примите нашу скорбь о смерти Аллилуевой, отдавшие все силы делу освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу, которое вы возглавляете, и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела. Леонов, Вера Инбер, Никулин, Никифоров, Шкловский, Алеша, Малышкин, Иванов, Лидин, Сельвинский, Архангельской, Ильф, Петров, Раиса Азарх, Пельняк, Светлов, Багрицкой, Кирсанов, Киршон, Зелинской, Шагинян, Фадеев, Павленко, Катаев, Буданцев, Кольцов, Динамов, Усиевич, Селивановской, Серебрянской, Овербах, Суботский, Анисимов. Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом. Жил и видел. Борис Пастернак Литературная газета, 1932 год. 17 ноября, номер 52, 221, страница 1.